Во время 16 часов 44 минуты по Тихоокеанскому поясному времени Сан-Франциско, Калифорния. С балкона офисного здания открывался прекрасный вид на залив Сан-Франциско. Отсюда были видны пирсы и даже толпы горожан, собравшиеся на площади Жерардели в ожидании затмения. Однако не это привлекло внимание Дорин Маклауд. Оно не отрывало глаз от зрелища, которое можно увидеть лишь раз в жизни. В центре неба, над синими водами залива, висело черное солнце. Сквозь темные очки, приобретенные по такому случаю в магазине оптики «Острый взгляд», Дорин смотрела на яркие длинные языки, вырывавшиеся из-за черного круга. «Солнечные протуберанцы». Эксперты в области астрономии с телеканала CNN предсказывали, что благодаря необычайно высокой солнечной активности в этот день затмение будет особенно зрелищным. Они не ошиблись. Секретарши и другие сотрудники адвокатской конторы, стоявшие по обе стороны от Дорин, ахали издавали возгласы восхищения Заслоненная луной светило выбросило в пространство особенно длинный огненный хвост, а радио, мурлыковшее в комнате, зашипело каскадом статических разрядов. Подтверждая еще один прогноз астрономов, CNN предпреждала, что в результате бомбардировок верхних слоев атмосферы заряженными частицами, принесенными солнечным ветром, могут возникнуть значительные помехи в эфире. Дорин не могла оторвать глаз от черного солнца, его отражение в водах залива. В какое удивительное время довелось ей жить! «Эй, кто-нибудь почувствовал это?» — встревоженно спросила одна из секретарш. Ощутив слабую вибрацию под ногами, Дорин сразу же поняла, что имела в виду девушка. Из динамиков радио теперь слышалось одно шипение, задрожали глиняные и цветочные горшки, землетрясение... Без всякой на то нужды крикнул кто-то. Для коренного жителя Сан-Франциско подобное дрожание почвы не являлось поводом для паники, и все же в глубине сознания каждого ворочалась неприятная мысль. А вдруг большое? Так в Сан-Франциско принято называть мощные землетрясения, подобные тому, что в апреле 1906 года разрушило город почти до основания. Все внутрь, — приказал глава фирмы, — собравшиеся на балконе, толкаясь в дверях, поспешили войти в помещение. Дорин напоследок еще раз посмотрела вверх. Отсюда казалось, что какой-то исполин проделал в небе огромную черную дыру. И тут в мозгу Дорина возник образ замотанной в тряпье бездомной старухи, и вспомнилось еще одно предсказание. «Сегодня мы все умрем». Дорин отпустила перила и пошла в комнату. Балкон под ее подошвами стал содрогаться, словно собирался встать на добы. Да, это было нерядовое землетрясение. «Скорее — Скорее! — крикнул Бас. — Надо спасаться! Дорин кинулась во внутреннее помещение, но в глубине души понимала — спасения не найти. Сегодня все они умрут. 16 часов сорок четыре минуты по Тихоокеанскому поясному времени — 14 часов 44 минуты по местному времени, Олигутские острова, Аляска. Стоя на скалах ледяного пика, Джейми смотрел на исчезающее солнце. Рядом с ним беспокойно метался на нук. Слева от него восторженного пила троица англичан, забывших от возбуждения про холод. Сверкали вспышки, жужжали фотокамеры, перематывая пленку. — Нет, ты видел, как жахнуло! Боже милостивый! Джейми вздохнул и уселся на холодный камень. Прислонившись спиной к деревянному идолу, он смотрел на черное солнце, повисшее над просторами Тихого океана. В этом неестественном освещении острова словно окоченели и выглядели ненастоящими. Даже поверхность моря в синевато-серебристом свечении казалась застывшей нануку ног -нук Джимми снова принялся приглашенно рычать. Должно быть, не понимая, что происходит с солнцем, пес нервничал с самого утра. — Не волнуйся, мальчик! — шептом успокоил его хозяин. — Это всего лишь голодный кит задумал проглотить солнце. Протянув руку, чтобы погладить собаку, Джимми обнаружил, что ее нет. Нахмурившись, он оглянулся назад. Пес уже смотрел не на солнце, а в сторону севера. Проследив за взглядом собаки, Джимми только и смог что изумленно выдохнуть. — Боже ты мой!